Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханинге, Швеция, Броукенвилл, Айова, 28 марта 2011 года. «Дорогая Сара, я никогда не видела, чтобы мой муж смеялся. Он был несчастным человеком, но не с рождения. Его мать бросила их с отцом, когда ему было 13. Мне кажется, он так никогда и не оправился после такого предательства. Я знаю...» что до того, как это случилось, он смеялся, а после нет, во всяком случае радостным смехом. Мне кажется, он страдал даже больше, чем его отец. Горе от предательства матери очень быстро переросло в гнев. Наверное, поэтому ему было сложно завести друзей во взрослой жизни. Я не могу сказать, что он был плохим человеком, просто он не умел радоваться жизни. Каждый раз, когда я смотрела мосты округа Мэдисон, действие происходит в Айове, Я думала о том, правильно ли она поступила, решив остаться. Я хорошо знаю, что происходит с семьей, когда отец или мать уходят. Но я также хорошо знаю, что происходит, если жена или муж решают остаться. Порой мне хочется, чтобы Мэрил Стрип открыл эту дверцу и выбежала под дождь. «Беги», — прошу я ее. Эмми.